Алёшина мама устало морщилась. Она богомолка, не только заверченная, но и заводная. Не понимала и не принимала сознание Алёшиной мамы богомолкиных слов о напряжении. Какое там напряжённое внимание к сыну при такой собачьей, беготливой жизни? Да и зачем оно, напряжение это? Да и о чём напрягаться-то? Литургия какая-то. Ну почитаешь ему Раз в неделю сказочку, да пускай мультики смотрит. Ну так вот, продолжала богомолка, не было у меня сил после работы ни на что, кроме того, чтобы в плаксивых богатых упереться. И вот решила я, после того, дарованного мне прозрения, все, мое место дома. А ведь я в два раза больше мужика моего зарабатывала. Вот уж действительно, счастье мое. «Чудо моё!» Вздрогнула Алёшина мама при этих словах. «Эх, да всё бы отдала, чтобы хоть желание появилось своего обалдуя, вот это так назвать!» А он глядит на меня и мямлит. «Да ведь не хватит моей зарплаты, а больше взять негде!» «Хватит, — говорю, — брюки поужмём, желание подзаткнём, старенькое перешьём, а хлеб да вода...» Вещь святых угодно. Делай своё дело, как делал. Что принёс, то принёс. Хватит. Не оставит Господь. И не вздумай воровать, узнаю, с лестницы спущу. В этом Алёшина мама ничуть теперь не сомневалась. Ты это. Богомолка вдруг резко сбавила пыл и дотронулась до руки Алёшиной мамы. Ты, прости за резкость. Немного не по себе стало Алёшиной маме от прикосновения и от глаз в упор на неё глядящих. А ведь и вправду нет в ней лукавства, и прощение по-настоящему просит. Но точно моя Алёшка, когда в углу стоит, и вдруг на какой-то малый миг но пронзила её. А ведь действительно, Алёшка мой это дар мне. Ведь взаправду же в угол поставленный «Прощение просит не для того, чтобы из угла выйти, а для того, чтобы простили!» Мама представила на его месте в углу хопугу и едва не рассмеялась злым смехом. Пронзила, но не задержалась и ушло. «Вот ты знаешь», — продолжала богомолка уже тихо и спокойно, — «какая для меня самая страшная, самая ужасная?» Прозикильная правда. После прочтения этого места я окончательно поняла, что в Библии абсолютно всё правда, вплоть до последней запятой. Да не знаю я, какая там самая страшная правда для тебя, раздражённо уже ответила Алёша на маму. И вообще я ничего не знаю, что в Библии. Не открывала. Ничего. Все когда-нибудь не открывали. Откроешь Так вот. А самое страшное место вот какое. Приходит к пророку Самуилу народ и говорит: "Дети твои не ходят путями твоими. Они лжецы, назодоимцы, кознокрады. Не хотим их видеть после тебя судьями Израиля". Представляешь? Самуил, величайший пророк, с Богом напрямую общался. честнейший из честных, справедливейший из справедливейших. Судья бога избранного народа. Молитва его сразу перед ним небеса разверзала, и он слышал голос Божий. И он ли не молился ему о детях своих? Мол, вразуми их. А? И на тебе. Воры, казнокрады, взяточники. Так чего ж Бог не вразумил? а он вразумлял да ведь своего дара свободы воли он не трогает не лишает его об этом батюшки в каждом храме самвонов твердят а ты об этом и не слыхивала и все вразумление его змеёй оповешь вот и дети самюевы тоже вот пока нашим деткам 7 лет не минуло вот и должны мы Мы, бабы, деткам нашим изложить в души, чтоб они по жизни на вразумение его смотрели, на вехи его, которые он нам по жизни ставит, а не на то, чтобы где-то чего-то урвать, дохапнуть, до брюха своё уболожить. После не справимся мы с ихней свободой и волей. Гляди, как бы они нас под неё не загнали. И коли мы это предназначение своё осознали, коли всё отрынув, занялись мы этим делом, тут нам и помощь от него сваливается. У тебя ж про твоего Алёшеньку постоянная мысль, рвенье. Может, чего ему надо? Ну, а у отца нашего небесного про нас, наверное, и любви носнее, и милостивее. Мысль заботы о нас. Вздохнула. Алёшенька, мама. Не было у неё никакой такой мысли о рвении о сыне. Но вспомнилось в жизненные текучки. Да и чего о нём вспоминать? -то? Небось есть кому о нём, в детсаде позаботятся. Есть кому там накормить, нос вытереть, в туалет сводить. А больше ничего и не нужно. И никакой мысли заботы отца небесного она не чувствовала.